Глава 11. Приняв решение, я успокоилась. Подумаешь, любовница, прием с оборотнями, тоже мне печали. Быть вечно в заточении, вот где бездна, беспросветная, бездонная. Выбираться отсюда нужно мир познавать. В конце концов, живут же как-то люди в этом мире, и я смогу. Чем я хуже? Правда, мне явно придется уезжать из государства, где правят вампиры, к тем же оборотням, например. «А может, тут и человеческие государства есть? Обязательно расспрошу Ташу». Я с удовольствием нырнула в ванну и медленно с наслаждением вынырнула. «Хорошо-то как!» Настроение явно поднималось. Робкий стук в дверь почти не услышала, так как уши были в воде. Зато несмелая «Простите, леди, можно войти!» разобрала отчетливо. Таша словно мысли мои читала и появилась вовремя. Час прошел, леди. «Я переживала, возможно, вам нужна моя помощь?» «Ты умница!» — улыбнулась я, ни капли не стесняясь своей ноготы. «В прошлой жизни мы в общей душевой чуть ли не табором мылись, да и баньки совместные не редкость в деревне. А в этой жизни у меня и тело шикарное, и по статусу положено, чего стесняться?» «Я как раз думала позвать тебя». На самом деле ни о чем таком я не думала, но девушка буквально расцвела. Почему-то только сейчас пришло в голову, что за мой побег накажут слуг. Это заставило нахмуриться. В принципе, мне наплевать на тех, кто плясал под дудку горгоны, хотя смерти или серьезного наказания я им не желала. А вот Ташу, которая не побоялась гнева статсдамы, было жаль. «Вода остыла?» — уловив озабоченность на моем лице, спросила Таша. «Сделать погорячее? Сделай, пожалуйста», — согласилась я. Интересно, а получится вытребовать для Таши выходной? Желательно сразу два. В первый день я все еще буду в замке, а на второй исчезну. Или ее отсутствие наоборот вызовет подозрение. Ох, что-то я сильно забегаю вперед. Еще потайной ход не нашла, драгоценности меня обзавелась, а уже мыслями на свободе. В любом случае, надо обдумать этот момент как следует. А пока можно расслабиться, благодарно принимая массаж головы. «Волшебные пальчики у Таши, так и хочется мурлыкать от удовольствия. Всегда любила, когда мне голову почёсывали и поглаживали. Муж мой пока ещё не спился и не огрубел окончательно. Иногда мог целый час массировать мне виски и кожу головы. Эх, были ведь и хорошие моменты в моём замужестве, были. «Таша, ты волшебница!» — искренне произнесла я. «Замечательный!» «Расслабляющий массаж». «Благодарю, леди». Сестра научила. «Как вы догадались? Сестра, она прислуживала леди из вампиров, была ее камеристкой, но потом леди уехала и рассчитала Крину». Уже не так бодро подытожила Таша. «Но Крина всему меня научила, леди один Будьте уверены, я вас не подведу». «Мне просто так показалось», — отмахнулась я. «Скучаешь по родным?» «Иногда сильно, иногда не очень», — легко ответила девушка. «В замке скучать не приходится, работы много». «Тоже верно», — согласилась я и наклонила голову, давая служанке напенить волосы, а затем и промыть их. В какой-то момент перед моим взглядом мелькнуло запястье девушки, на котором меня что-то смутило. Правда, не поняла, что именно. «Таша, покажи, пожалуйста, руку», — попросила я, чтобы не гадать. «Была мысль, что и здесь есть татуировки, но я ошиблась». «Это по согласию». Таша вдруг покраснела, но руку с закатанным рукавом протянула, давая полюбоваться на следы от чего-то острого. Причем это были не шрамики, а две аккуратные, почти полностью затянувшиеся точки. «И тут меня осенило. Боже! Да это же зубы! Самый натуральный след от укуса!» «Лампочку им в глотке, чтоб вытащить не смогли, ироды! Они и правда вампиры, и кусаются, и кровь пьют!» «Леди Надин, честное слово, все было по согласию. Меня не принуждали!» — затараторила Таша. «Это же не запрещено, вы знаете!» «Не знаю!» — хмуро выдохнула я потрясенное открытием. «Нет, одно дело видеть мужика, который пользуется странной силой, то есть магией. Но ведь он ел вместе со мной и кровушки не просил!» и другое, когда перед тобой наглядные следы кормления вампиров. «Брррр!» «Не знаете?» — совсем сникла девчонка. ну как же? Вы же невеста! Вот так!» Я пожала плечами и вдруг решила признаться, словно чёрт за язык потянул. «Я вообще ничего не знаю о государстве вампиров, и уж тем более о том, что там по согласию можно, а чего нельзя!» «Я расскажу!» с готовностью и даже с ноткой жалости отозвалась таша и принялась быстро перечислять все что на данный момент ей пришло в голову о материке вампиров я слушала ее внимательно и не перебивала пока она тараторила я запоминала анализировала и раскладывала по полочкам информацию сама же девушка рассказывая успела не только омыть мое тело но и помочь одеться Получалась следующая картина вампиры делились на низших высших и архи-вампиров. Последних было очень мало. На материке всего 20 княжеств, которые возглавляли архи-вампиры. И с деторождением, по словам служанки, у них складывалось не очень. То есть о многодетном князе она не слышала, максимум один-два ребёнка. Может, дело в жёнах, которые не желали заводить больше двух детей? Кто ж знает, какие нравы царят в вампирской аристократии? Достаточно вспомнить нашу земную элиту, Те не только сами не кормили детей грудью, так еще и видели их, дай бог, раз в день, а то и в неделю. Воспитание-с. Если Таша не солгала, то на весь атриалон, так называется материк, приходится не больше сотни архивампиров. Точное число она назвать затруднилась, а я не стала акцентировать на этом ее внимание, все же не на допросе. Для архивампиров не существует запретов, тем временем поясняла девушка. «Они почти боги и могут делать все, что заблагорассудится, и ничего им за это не бывает». «Что, прямо везде? Не только у себя дома?» — удивилась я. «То есть за пределами Атриалона?» Таша задумалась, затем неуверенно кивнула. «Законы других государств они соблюдают, но...» «Кто ж против архивампира войной пойдет?» — озвучила я недосказанное. «Интересно, выходит...» Князюшка может посреди бела дня и кровушки выпить у кого захочет, и шею кому угодно свернуть. «А еще они особенные», — с благоговением заявила Таша. «Они не просто самые сильные вампиры. Сестра рассказывала, что архивампиры могут забирать силы у высших». Из сбивчивого пояснения я смогла понять, что особенностью являлась возможность подпитки не только от другого живого существа, человека там или оборотня, но и от низших и высших вампиров. Они даже казнить могли, просто выпивали досуха неугодного и получали их силу. Чаще, правда, они кусаются во время любовных утех со своими фаворитками, отчаянно краснее выпалила Таша. Нет ничего пикантнее, чем укус вампира во время бурных ласк. Я подавила в себе желание съязвить. Складывалось впечатление, что она не понаслышке знала, как именно это бывает. Еще Таша рассказала, что высшие вампиры ограничены в правах, но имеют и привилегии. К примеру, им, в отличие от низших, разрешено употреблять живую кровь. Иными словами, подпитываться напрямую от донора, в качестве которого могли выступать как прислуга, так и вольные горожане. При этом, в зависимости от занимаемого положения, количество доноров может варьироваться. К тому же, они куда плодовить и архивампиров. Пунктик у них что ли на детей, раз служанки о таком знают? «Низшие вампиры не имеют права кусать людей и людей подытожила Таша. «За это следует наказание, полное уничтожение. Низшие нужны для грязной работы и в качестве солдат, и дети у них не рождаются». «Удивительно», — проговорила я. Хотя логика понятна. «Зачем рабам, а низшие, по сути, именно рабами и были, плодиться? Это ведь не люди, у которых век короче, да и потребности в крови нет». Контролировать-то их нужно, вероятно, такие вампиры сильные. А вдруг они выйдут из-под контроля, да нападут на людскую деревеньку, сожрут всех подчистую, хаос настанет. Самый настоящий, бессмысленный и беспощадный, как русский бунт. Значит, кто-то следит за тем, чтобы низшие не кусали людей, а высшие не брали в кормление слишком много человек. Кормильцами Таша называла доноров. «Ох, леди Надин, вы этого не знаете!» У нас же в городе шесть домов, где собирают кровь для вампиров». «Собирают?» Я, как наяву, увидела Макса в халате медсестры и с большим шприцем, который склоняется надо мной и голосом старосты деревни вопрошает. «Сдала ли ты кровь, товарищ Раевская? У нас долгосрочные планы по забору, которые нельзя нарушать. Бррр!» В итоге все оказалось проще. В Атриалоне существуют специальные пункты сдачи крови. В каждом городе их не меньше трех, а в некоторых, особо крупных, может быть и десять. Их контролируют высшие вампиры, изымают кровь специальным артефактом и консервируют, распределяют по другим артефактам, которые впоследствии выдаются низшим вампирам. А что-то идет на продажу в таверны. Согласно закону, низшие вампиры получают определенный бесплатный паек, рассчитанный на неделю. Но те, кому хочется больше, могут заплатить в таверне и дополнительно подкормиться. Кровь же сдают люди, живущие на территории вампирского материка Атриолона. Все люди. Таков закон. Если ты приехал жить на материк, то обязан каждый месяц сдавать кровь. Это касается всех, кроме детей, беременных, больных и стариков. Возраст, с которого люди начинают сдавать кровь на нужды вампиров, 18 лет. К тому же богачи откупаются, платят, чтобы кто-то становился донором вместо них. Каков бы мир ни был, а все одинаково. У нас тоже хватает денежных мешков, которые предпочитают платить, а не быть наравне со всеми. С одной стороны гуманно, а с другой стороны мерзко. Неудивительно, что Самира считала вампиров монстрами. Они и есть монстры, паразитирующие на других существах. Мне нужно было время переварить информацию. Умом понимала, что я в другом мире, где действуют свои законы и правила, Но принять их с высоты воспитания современного человека было сложно. Система добровольной сдачи крови на нужды вампиров вызывала протест, ведь это дикость какая-то. Что касается согласия, о котором говорила служанка, то все оказалось просто. Люди, работающие в замке, могут подкармливать любого понравившегося вампира. Не из низших, конечно же. А могут еще и любовницей высшего стать. Конечно, любовница это я загнула, ведь о своих любовницах вампиры заботятся, содержат их. Но смысл примерно тот же. Разве что слишком дорогих подарков служанкам ожидать не стоит. Высший вампир, обитающий или гостящий в замке, может не только попросить кровушки у приглянувшейся служанки, но и пригласить разделить с ним ложе. Если девушка соглашается, а чаще всего соглашаются, то она может и к жалованию прибавку получить, и презент, который потом выгодно продаст, а то и целых три выходных если вампир окажется очень уж страстным. В любом случае, вреда слугам это не приносит. После укуса их ранки залечивают, обязательно отправляют на кухню, где дают вина из господского погреба, сладости и фрукты, а если требуется, то сытно кормят, не экономя на продуктах. Естественно, на этом моменте я не удержалась от вопроса о кормлении самих слуг. Неужели их до сего светлого момента держат в впроголодь? Таша позволила себе короткий смешок и горячо заверила, что едят они хорошо, никто никого ни в чем не обделяет. Что же касается сегодняшнего укуса Таши, то это результат уже ее симпатии к одному из моих стражников, стоящих на дверях. Честно говоря, я думала, они рядовые солдаты или что-то вроде, а оказывается, меня охраняют высшие вампиры, не последние по званию. И вот среди них Таша и нашла себе занозы в сердце. Это ее выражение не мое, а за потому, что на ней он никогда не женится. И мечтать глупо. Но ведь так хочется, правда же? Я лишь вздохнула и кивнула в ответ. Человек-существо такое, его хлебом не корми, дай поверить в мечту. Он и горы свернет, и на всякие безумства будет способен. А на какое безумство пойду я, чтобы сбежать отсюда? Мне кажется, на что угодно. Слишком уж претит мысль о существовании рядом с вампирами. Такую кормёжку принять нелегко, а уж следовать ей... Да, вампиры правят этими землями, и люди подчиняются их законам, если хотят здесь жить. Но как же отвратительно быть едой для кого-то? У нас есть поговорка «Со своим уставом в чужой монастырь не ходит, и я всегда признавала её правоту, не качала права, боясь потерять работу» но у меня была возможность уйти, если что-то не устраивало. Здесь же такой возможности нет. Есть только надежда найти свое место в этом мире. Или в пищевой цепочке. Наверное, могло быть и хуже. К примеру, сделали бы загоны для людей, определяя их как скот на убой, или творили бы бесчисленные безнаказанные убийства. Нужно признать, что они хоть как-то сдачу крови регламентируют, а не хватают на улице всех без разбора. Но след от укуса на руке Таши неприятно поразил. Наверное, тем, что ткнул носом в тот факт, что это ждёт и меня. Князь пока приручает меня, а вот потом... Дожидаться и узнавать, что будет потом, совсем не хотелось. Бежать! Всё подталкивало к этому шагу. Я терпеливо дождалась, пока Таша высушит и расчешет мои волосы перед сном, затем поможет облачиться в длинную сорочку, и только после этого попросила не гасить свечи в одном из канделябров. У меня были большие планы на сегодняшнюю ночь, и бродить в потьмах я не собиралась. Хотя служанке знать об этом не стоит. «После твоего рассказа, боюсь, не усну сразу», — пояснила ей. «Леди, мне остаться с вами?» — живо предложила Таша. «Нет, иди отдыхай, я в порядке. И пусть все уходят, хочу побыть одна». Девушка ушла. Услышав, что за ней закрылась дверь, я тут же встала с кровати и обвела изучающим взглядом комнату. «Так, нужно исходить из того, что тайный ход здесь есть. Не может не быть!» Пытаясь вспомнить все, что читала в книгах и видела в фильмах, я стала осматривать стены. «Жаль, они обтянуты тканью, и за ними точно ничего нет. Были бы видны стыки». «За картинами хорошо сейф прятать, а не тайный ход. Их тоже можно не трогать». Гобеленов нет, в кино обычно за ними ниши и тайные ходы. Стоп! Ниша! В углу за ширмой для переодевания есть ниша со скульптурой девушки. У нее одна рука на бедре, а вторая поднята. Удобно вешать что-то из вещей, когда переодеваешься. Лучшего прикрытия не придумаешь, функционально и привыкаешь настолько, что не обращаешь внимания. Я двинулась туда, вооружившись светильником. Зайдя за ширму, поставила его на пол и стала обследовать статую. Очень быстро обнаружила, что согнутая в локте и поднятая рука подвижна в плече и при определенном усилии опускается параллельно полу. Вот только при этом ничего больше не происходит. Я взмокла, пытаясь разгадать механизм действия. Помогла случайность. Поднимаясь с колен, ухватилась за упирающуюся в бедро вторую руку и статуя немного сдвинулась по своей оси. Обрадованная, я уже намеренно потянула за руку, поворачивая статую, и пол ушел у меня из-под ног. В прямом смысле этого слова я едва успела отскочить, а плиты, которыми выложен пол за ширмой, опустились, образовывая ступени. Стоящий на полу канделябр скатился по ним. Все свечи потухли, кроме одной выпавшей. Я опять встала на колени и заглянула в открывшийся проход каменные стены и уходящая вниз лестница. Я поднялась и ступила на первую плитку, которая спокойно выдержала мой вес. Пока не потухла свеча, быстро подобрала ее и, спустившись ниже, подняла упавший канделябр. Зажгла остальные свечи и осмотрелась, подняв его над головой. На стене массивный подсвечник с огарком свечи. Наверное, его поворачивают, чтобы поднять лестницу, но проверять пока не стала. Ни окон, ни дверей, только ступени вниз. Я заколебалась, решая, что делать. Даже сейчас чувствовала, как холодно, а я ведь толком не одета, мягкие домашние туфельки на ногах. Все же рискнула пойти дальше. Если разветвление коридоров, то исследовать буду, получше одевшись и подготовившись, пока же только посмотрю. Винтовая лестница круто уходила вниз, напоминая спуск в башне. Сначала воздух был сухим, А вот на нижних ступенях потянуло сыростью. Вскоре ступени привели к тоннелю. По коже побежали мурашки от холода. Все же сорочка и пеньюар — неподходящая одежда для таких прогулок. Но идти переодеваться не стало. Любопытство гнало вперед. Что ж, посмотрим, куда выходит эта кроличья нора. Прямой ход, без ответвлений. Что примечательно, несмотря на влажность и холодный воздух, плиты под ногами сухие, без омха и грязи. Мне очень повезло, я не поранила ступни, хотя холод и обжигал через тонкую обувь. Я прошла метров сто, может, чуть больше, и уперлась в стену. Решать, что делать дальше, не пришлось. На стене обнаружился подсвечник, похоже, я уже видела в самом начале пути. Потянула за него, как за рычаг, и открылся проход. Порыв ветра затушил свечи, оставляя меня в кромешной темноте. Выругавшись, я отступила назад, не зная, как быть. Пока думала, глаза немного привыкли, и стало ясно, что это выход на улицу, откуда проникал тусклый свет. С опаской вышла, осматриваясь. Шум деревьев. Я оказалась в полукруглой беседке. Вдоль стены — лавочки. Проход открылся между ними. Постояла, вдыхая воздух свободы. «Сейчас мало что рассмотреть можно. Ночь на дворе, понятно лишь, что нахожусь где-то в парке». «Я нашла! Выход из замка!» Долго ликовать не дал пронзительный ветер, от которого я продрогла до костей. Нырнула обратно в проход, на ощупь найдя подсвечник, повернула его, закрывая проход и оставаясь в кромешной тьме. Сжимая в одной руке бесполезный канделябра, второй дотрагиваясь до стены, двинулась в обратный путь. В темноте и тесном пространстве было жутко, и я невольно ускоряла шаг, желая выбраться побыстрее. Надеюсь, крысы здесь не водятся. Темнота давила, а в голову лезли всякие ужасы. Не самые приятные минуты в моей жизни. Я так спешила, что едва не упала споткнувшуюся ступеньку. Но боль в ноге отрезвила. Еще не хватало ногу сломать или шею свернуть. Дальше поднималась уже в размеренном темпе. Стало легче, когда темноту рассеял свет предусмотрительно оставленной зажженной свечи. Я опять зажгла от нее свечи в канделябре, Как же не хватает современных фонариков. Магический мир, магический мир. А ничего лучше свечей не придумали. Пфу на них всех. Вернувшись в комнату, я закрыла тайный ход, проделав в обратном порядке манипуляции со статуей. Плиты стали на место, словно и не было ничего. А вдруг кто-то знает об этом ходе? Забеспокоилась я. Теперь не получится безмятежно спать, когда к тебе могут вот так запросто ворваться. Не слишком ли все прямолинейно сделано? При нехитрых манипуляциях враг получает прямой доступ в замок. Но вряд ли княгиня была врагом самой себе. Видимо, здесь есть предохранитель, не позволяющий открыть лестницу с той стороны, если статуя стоит не в правильном положении. Допустим, кто-то из беседки откроет тайный ход. Пройдя по глухому тоннелю и поднявшись по винтовой лестнице, он окажется в тупике. «Везде каменные стены и наверняка толстые. Долбить потолок, но и там камень». Я выдохнула и вышла из-за ширмы. Сейчас бы коньячку выпить для успокоения нервов или чаю на худой конец, но служанок будить не хотелось, к тому же я слишком зъерошенная, не стоит вызывать подозрений. По-хорошему, можно с чистой совести ложиться спать, но я была слишком возбуждена, Водушевленная своим открытием, решила испытать удачу еще раз и, вооружившись тем же канделябром, отправилась обследовать другие комнаты. Осмотрев гостиную, я покачала головой. «Нет, проходная комната, войти могут в любой момент, вряд ли здесь что-то есть. Лучше поискать в кабинете». Пройдя туда, поставила канделябр на стол и оглядела фронт работ. «Да, непаханное поле». Вот здесь как раз панели с лепниной, шкафы книжные, правда, почему-то без книг, иначе бы я в них заглянула. Решила начать с классики и простучать стены, отмечая места, где слышится более глухой звук. Надеюсь, никто рядом не живет? Меня бы такие звуки среди ночи напрягли. Дойдя до шкафов, попробовала сдвинуть хоть один с места. Но то ли я слабая, то ли они привинчены на совесть. Покрутившись вокруг них, не нашла никакого механизма и пошла дальше. За картиной возле шкафа обнаружился сейф, но меня он не заинтересовал. Коды не знаю, магии не обладаю. Даже потратив время, все равно открыть не сумею. Да и книги недавно нет, скорее всего, сейф пуст. Я, словно гончая, почуявшая добычу, нарезала круги по кабинету, крутила ручки, нажимала, тянула. Но здесь подсвечники на стенах были прикреплены намертво и поворачиваться не желали. Стол, светееватый резьбой на ножках, обследовала вдоль и поперек. Ничего. Но упорство мое было вознаграждено. Если в спальне повезло случайно, то сейчас помогло методичное изучение. Нажав на цветок в лепнине, я обнаружила, что сердцевина ушла вниз, а сам цветок чуть выдвинулся вперед. Бинго! Ухватившись за него, стала поворачивать по часовой стрелке. раздался щелчок Шкаф на противоположной стене ушел глубь и открылся, как дверь. Подхватив канделябр, я посветила в темный провал. Узкий проход манил, но мне на сегодня хватило приключений. Такие вещи лучше обследовать днем, поэтому вновь повернула цветок. Сердцевина со щелчком встала на место, и шкаф тоже. Мне дважды повезло. Это просто невероятнейшая удача. «Явно боги этого мира, если они здесь есть, мне благоволят. Теперь можно и спать ложиться». Откровенно говоря, замерзла я знатно. Но пришлось переодеваться и на скорую руку застирывать в купальне сорочку. Пока слонялась по тоннелю, успела запачкаться и воском закапаться. не критично но зачем мне лишние разговоры? Намного проще сказать, что ночью вставала, умываться. «Кошмар, мол», приснился после рассказов Таши и переусердствовала с водой, сильно облившись и намочив сорочку. Не спать же мокрой, оставила ее сушиться. Чем не легенда на случай дотошных расспросов? Адреналин, будоражащий тело, исчез, когда я улеглась под одеяло. И сама не заметила, как крепко заснула.